Беспричинный приступ счастья. «Видишь ли, Ясмин», — сказала Нем, — «я не из тех, кто сидит, сложа руки, но у меня спина разламывается от всех этих тяжестей, а мистера Сумса надо подмыть, а для этого его надо поднять, понимаешь?» Ясмин взглянула на лампочку вызова, мигающую на стене над головой у Нем. «А где все? Джасинда, остальные санитары?» «Вот именно!» — воскликнула Нем. словно Ясмин в чём-то их обвинила. Её волосы цветом напоминающие сверкающее новенькое пение праведно блестели. «Жаловаться на коллег не в моих привычках, но врать не стану. Джасинда — отъявленная лентяйка! Поищешь её или хочешь, чтобы это сделала я?» «Как раз собиралась!» Нем встала и одёрнула форму. Медсёстрам позволялось выбирать между синим медицинским брючным костюмом и платьем. Нем всегда носила платье, туго затянутое на талии, широким чёрным ремнём, и, судя по глубине декольте, кое-где перекроенное. «Кстати, Ясмин, если хочешь поговорить об этом, я всегда рядом». Нем придвинулась. «Не хочу лезть в твои личные дела», — добавила она, невинно наклонив голову. Ясмин поджала губы и постаралась изобразить непонимание. «Ты о чём?» «Ах, да, твоя подруга». Я спросила про нее у Джо. Было немного неловко, но мы здорово посмеялись. «Извини, Ясмин, но что бы он тебе не наболтал, он врет». «Ничего не было. У него железобетонное алиби на ту ночь. Он наплел, что был на конференции или что-то в этом роде». Ясмин покачала головой. джонни не соврал. Он рассказал ей правду. «Просте, и все случилось само собой. Это ничего не значило». «Нет, ничего подобного». Просто напомнил мне, что весь тот вечер и ночь мы провели вместе. Она развернулась и зашагала прочь. Вон из отделения, мимо ожогового центра, аптеки, пластической хирургии, в обход приемного покоя через зону транспортировки пациентов, где те, кто был слишком слаб или беден, чтобы добраться домой самостоятельно, сидели в ожидании скорой. Она шла по коридорам, поднималась по лестницам, сворачивала в незнакомые переходы. Не откуда Запах жареного, приглушенный больничный шум, беспощадно нарастающие и затихающее жужжание приборов. Еще напролет вверх, наружу через пожарный выход, на ржавой площадке Ясмин остановилась и закричала навстречу ветру. К тому времени, как Ясмин вернулась, отделение, еще недавно пугающе спокойное, уже оживилось. «Мистер Сарпанг!» — говорила Джулия. «Я обещаю, что поищу ваши часы. Но сейчас позвольте мне проводить вас обратно в койку. Нельзя бродить по больнице в таком виде». Надетая на ней темно-синяя с красной окантовкой форма старшей медсестры не произвела на мистера Сарпанга никакого впечатления. «Нет», — заупрямился он, — «хочу свои часы. Сорок лет. Я работал на них сорок лет. Мне подарили часы. Чёртовы часы!» «Хорошо, хорошо». Джули, перехватившая мистера Сарпанга на выходе из отделения для больных деменции, похлопала его по руке Его лицо выражало негодование. Сверху на нем была пятнистая камуфляжная фуфайка, снизу — ничего. Возможно, потому что от водянки его мошонка раздулась до размеров гелиевого шара. «Часы у нее!» — провозгласил мистер Сарпанг, указывая на ясмин. «Пускай вернет!» «Доктор Гарами не брала ваши часы». «Джасинда?» Джули окликнула санитарку, которая спешила в направлении одной из мужских палат с подъемником, простыней и двумя упаковками влажных салфеток. «Мистера Макрея взорвала», — пояснила Джасинда, не останавливаясь. «По всей спине! Даже на волосы попало Так вот откуда запах. Мигали лампочки вызова. Мимо сновали медсестры. Замещающий врач сидел у одной из коек, замеряя пульс. Кричала лежачая пациентка. Звяканье и плеск уборки, трели и посвистывание Гаррисона, таким образом успокаивающего себя за работой. Кругом царил хаос, и Эсмин корила себя за то, что отправилась гулять без дела. Из одного конца отделения приближалась доктор Арнетт. Волосы собраны в идеальный пучок, каблуки пулеметной очередью стучат по кафельному полу. Из другого конца... Пеппердайн с огромной кипой папок в руках. «Она их украла!» — сказал мистер Сарпанг. «Она всё крадёт!» Он с шаркой подошёл к Ясмин. «Хоть печенье дашь?» Ясмин покосилась на Пеппердайна, надеясь, что не произвела на него дурного впечатления. «Возможно, надо было сказаться больной и остаться дома. Сегодня она совсем никакая». «Скоро ужин», — сказала она. «Уже полпятого, значит, примерно через полчаса начнут разносить подносы с едой». «Ясмин, привет!» Несмотря на высокие каблуки, доктор Арнет передвигалась с молниеносной скоростью. «Какие-то проблемы? Я могу помочь?» Кэтрин лучилась здоровьем и богатством. Скорее всего, бегает марафоны, а в школе наверняка была старостой класса. «Я ошиблась в выборе профессии», — подумаю Ясмин. «Не гожусь я для этого, и всё тут». есмин окликнул ее доктор Арнетт. «Печенье!» — подхватив ее настойчивый тон, произнес мистер Сарпанг. Похоже, он оставил всякую надежду вернуть свои часы. Подошедший Пеппердайн скорбно посмотрел на Джули. «Я вижу, как трудно. Ну что ж, мне нужно идти». Он пошел дальше. «Где Нем?» — спросила Джули. «Проголодался», — сказал мистер Сарпанг, одной рукой дергая есмин за рукав, а другой махая в направлении буфетной. За стеклянными дверями отчетливо виднелись пачки печенья с шоколадом и сливочной прослойкой. «Простите», — сказал Ясмин, — «я не могу их достать». Дверь в буфетную была заперта, а ключи были только у сотрудников Котильона, частной компании подрядчика, которая занималась обеспечением питания в больнице. Мистер Сарпанг увернулся от Ясмин и бросился вперед, очевидно, собираясь взять буфетную штурмом. Его мошонка, пугающе, ударялась о бедро. Кэтрин, спокойная и собранная, преградила ему дорогу. «Меня зовут Кэтрин. Я врач», — сказала она. «Пойдемте со мной и посмотрим, что можно сделать». «Она их украла», — любезно пояснил он и позволил доктору Арнетт увлечь себя прочь. отделению деменции нужно вдвое больше медсестер», — сказала Джулия. Она выглядела изможденной. «Ты в порядке?» «Я?» — переспросила есмин «Нормально». Она отвернула голову и сморгнула слезу. «А, доктор Гарами, садитесь», — сказал Пеппердайн и продолжил писать что-то в истории болезни. Ясмин села и стала ждать. В тесном кабинете Пеппердайна стояла духота. Он был старшим консультантом направления по уходу за престарелыми и фактически руководил им, но у профессора Шаха занимавшего должность заместителя по лечебной работе, кабинет был намного просторнее. По крайней мере, если верить слухам. У Весьмин никогда не было причин туда заходить. Пеппердайн перевернул страницу и снова принялся писать. нем им права. Он не дурён. Для своего возраста. Морщинки вокруг глаз, лёгкая седина на висках. Но он вовсе не старик. Лоб высокий, но в меру и уравновешивается подбородком». Красивые, не слишком тонкие губы и никакой горестной складки. Только вот взгляд печальный. Или даже не печальный, а скорее озабученный. Пеппердайн кого-то ей напоминал. Какого-то исследователя Антарктики, про которого она услышала на школьной экскурсии в музей. Он походил на одного из тех мужчин с фотографией, худощавых, мужественных, с сосульками на бровях. Он отложил ручку и поднял взгляд. Насчёт стажировки, я полагаю. Простите? Сколько направлений сейчас нужно пройти? Двадцать? Вечно забываю. В общей сложности двадцать четыре, ответила Ясмин. Пока что я прошла десять или одиннадцать. Она пришла в кабинет Пеппердайна, чтобы сказать ему, своему куратору, что передумала насчёт медицинской карьеры. То есть не совсем так. Раньше она об этом не задумывалась, но сегодня внезапно почувствовала, что сыта по горло, С неё хватит. «Цель не за горами», — сказал Пеппердайн. «Прогресс на налицо». Он снова взял ручку, видимо, надеясь, что разговор близится к концу. Что ж, к травматологии, постинсультах и двигательных расстройствах отчаянно не хватает человеческих ресурсов. Будьте добры, напомните, где вы уже стажировались. А с другой стороны, в данный момент в наших отделениях каждый сотрудник на вес золота. Похоже, у нас сегодня аврал. Кажется, я всё брошу, сказала Ясмин. Да, тот ещё денёк. Он откинулся на спинку стула. Поперёк грудины его рубашки виднелись загибы, словно он вынул её из пакета и надел не погладив. Он никогда не был женат. Если бы он жил не один, то рубашка была бы поглажена, решил Ясмин. Вы не пытались бегать? Мне всегда помогает. От чего? От стресса. Сегодня, например, я сражаюсь с бюрократией. пытаясь выяснить, почему двум врачам НСЗ, которых я пытался нанять, отказали в визах. Когда я отправляюсь на пробежку, проблема никуда не девается однако я обретаю некоторое самообладание. Дело не в стрессе, а... в чём же? Всё достало? Работа не оказалась сплошным праздником? Чего она ожидала от врачебных будней? Её долг — служить нуждам других, а не только своим собственным. Нем вывела её из равновесия. Вот настоящая причина, по которой она сейчас сидит здесь. Какое Нем дело до поведения Джо? Как бы он себя ни вёл, это не касается никого, кроме него и Ясмин. Послушайте, 2016-й паршивый год для младших врачей. Эти новые договоры, и если хотите знать моё мнение, они довольно ужасны, но почти точно будут утверждены. Никто не станет винить вас, если вы уйдёте. Подумываете податься в Австралию? В Новую Зеландию? Сейчас многие медики туда перебираются. Я просто не уверена, что хочу быть врачом, — ответила Ясмин. Кажется, мне нужно искать другое дело жизни. Вот как. В таком случае он неопределённо кивнул. Это уж вам решать. Да, Ясмин закусила губу. Чего она ожидала? Хотела услышать, что она особенная? что без нее рухнет НСЗ?» «Спасибо», — сказала она, вставая. «Вы мне очень помогли. Спасибо за участие». «Погодите минутку», — окликнул он ее, когда она была уже почти в дверях. есмин развернулась, готовясь спорить, готовясь послать все к черту прямо сейчас. Пусть только попробует отчитать ее за грубость. «Прошу заметить, что, на мой взгляд, вам не стоит уходить из профессии», — сказал Пеппертайн. Медицина многое бы потеряла, поскольку, судя по тому, что я видел, вы очень хороший врач. Он улыбнулся. Значит, он все-таки умеет улыбаться. Ясмин улыбнулась в ответ, ощутив загадочный укол в груди. По пути домой она диагностировала его как беспричинный приступ счастья.